Андрей безошибочно определил «Сейчас начнется. Все приказы от него». Но Андрей не ошибся. Чубака вытер ладони о стену башни, повернулся к ближайшим пленникам, требовательно взмахнул лапой и, не оглядываясь, пошел в степь. «Странно. Ямы же в другой стороне, да и не разделили их. Но приказ это приказ».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 Охрана, конечно, не даст наеться волю, но хоть что-то перепадает. От гастрономических воспоминаний рот начал наполняться слюной. Проклятие. Что ж ему сегодня так жрать хочется? Вроде пайку себе не слабую урвал, да и позавтракали буквально только что сыт вроде бы. Нет.